Глава десятая. Солнечная овца. «Зато я умная и красивая». Прекрасное, простое личное заклинание. А еще у Милы было секретное прозвище. В моменты досады она называла себя «Солнечная овца». Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Бывает, что человеку мало имени, данного при рождении. Одна из одноклассниц Милы звалась Юлией, но страстно желала зваться Ангелиной и настаивала, чтобы все звали ее именно Ангелиной. Спустя шесть или семь лет Мила встретила свою бывшую приятельницу в клубе Ап-Даун, пьяную и, возможно, даже обнюханную, а та гордо объявила, что поменяла документ и ныне фигуряет Ангелиной на законных основаниях. Причем весила она тогда уже около 90 килограммов и трудилась в Государственной Думе. То есть до Ангела ей было далеко. А есть еще прозвище. А в последние годы — никнеймы. Всякий прыщавый подросток может объявить себя терминатором и вступить в виртуальные перепалки с мощными халками и загадочными королевами Марго, которые прерывают свои крутые и страстные монологи только когда мама зовет ужинать. Иметь тайное прозвище — это важно, и это помогает. Кроме того, это весело. Когда злишься на себя и шепотом называешь солнечной овцой, злость уходит, и возвращается бодрость и чувство вселенского уюта. Ты покупаешь себе новые провода для айпода, новые дорогие провода с горошинами наушников. На следующий день гуляешь с подругой по торговой аркаде, Подруга рассказывает анекдот, ты вытаскиваешь провода из ушей и заталкиваешь, не глядя, в карман джинсов, и смеешься, и смотришь на витрины, и вот мимо проходит красивый мальчик и смотрит на тебя. А ты на него, и тебе хорошо, а вокруг светло и чисто, и много нарядных людей, и дети бегают, и вот провода вываливаются из кармана и ползут следом за тобой по полу, а ты не замечаешь, потому что анекдот был свежий, а мальчик очень привлекательный, и в довершении всего ты наступаешь на эти новенькие провода, и они обрываются. Кто ты после этого? Конечно, типичная солнечная овца. Или едешь, маленькая и изящная, в маленькой изящной машине, и слушаешь юту, и вполне довольна и собой, и машиной, и ютой, И при выезде с узкой дороги на широкую улыбаешься седовласому мужчине в черном внедорожнике, и он вроде бы притормаживает, пропуская тебя как джентльмен, но вдруг выясняется, что черный хам притормозил не ради тебя. А чтобы диск сменить в магнитоле, он прибавляет ходу, грубо сигналит, и орет в окно отвратительные черные слова, часто употребляя слово кобыла. Это у них сейчас тренд номер один. Популярное оскорбление для женщины. А ты сидишь, шокированная, и понимаешь: Нет, дорогая, ты не кобыла, ты именно солнечная овца. Или Христоматине: Ждешь ужину милого друга, готовишь перчики фаршированные, звонишь? Абонент недоступен. В восемь его нет, в десять его нет. В половине первого ночи приходит злой и возбужденный. Говорит, что его занесло на темном пустынном проселке и ударило о столб, и пришлось два часа сидеть с разряженным телефоном, пока мимо не проехал добрый человек и не дотащил на буксире в обмен на крупную купюру. А ты, овца солнечная, веришь ему, и кормишь перчиками фаршированными, и открываешь бутылку коньяку даже, а утром находишь на его пиджаке чужой волос. Верности, кстати, мило от Бориса не требовала. Когда впервые поцеловались, отцеловался он посредственно, на четыре с двумя минусами, но страстно и искренне, сразу сказала «Учти, я не сторонница любви до гроба». Ну и правильно, прошептал он, где любовь, а где гроб. Рассмешил. Конечно, на самом деле она всегда хотела только любви до гроба, до последнего вдоха. Но в те дни, их самые первые дни, осторожничала. После трех вечеров непрерывных поцелуев осторожность испарилась. А на пятый вечер Борис повел ее в приличное заведение выпить бокальчик. Место оказалось дорогое, какой-то пафосный бар из серии «Мы крутые, потому что внутри бульварного кольца», плохая кухня, обширные диваны алой кожи, слишком мягкие, попа тонет коленки выше ушей, специально, чтобы дамы выглядели эротично и глупо, особенно если пришли в мини. Но Мила была в брюках, а после коктейля ей вообще сделалось все равно, в брюках она или без брюк. Коктейль оказался крепковат. Борис умел выбирать лучшие столики. Сидели в углу, в полумраке, но сами видели всех. И вот после второго коктейля она прервала рассказ о своей безбашенной подруге Машке и оглядела зал. В одиннадцатом часу вечера, забитый до отказа парочками и компаниями их возраста или чуть старше, смотрела только на мужчин, потом перевела взгляд на своего и поняла, что в этом месте, в это время, ее Борис — лучший мужчина. Их было много разных, толстых и тонких, лысых и хайратых, развязных и скромных, шикарных и нелепых, кто с сигарой, кто с явой золотой, кто устриц сосал, кто ножом пилил мясо кровавое, и все как один были хуже, чем ее новый друг Борис. В каждом был изъян, большой или маленький, один сутулился, другой сморкался в салфетку, дико вытрящив глаза, третий орал официантке "Подсюды, родная!» Четвертого мучила и Кота, пятый смотрел на Милу как на шлюху и подмигивал, а потом переводил взгляд на другую девушку и тоже подмигивал. Чуть позже его побили на улице за углом, он кричал ⁇ Я сотрудник ⁇ а тот, кто бил, говорил, что он тоже. Борис не самый крепкий, не самый красивый и сексуальный, не самый невозмутимый и элегантный, самый приличный, самый достойно действующий. За три часа не сделал ни одного неверного жеста. И самое главное, Смотрел только на нее и только выше шеи, в лицо, в глаза. После третьего бокала она твердо решила, что быть девушкой себе на уме глупо. Придвинулась к нему поближе и сказала, «Сегодня в этом заведении ты самый лучший мужчина». Он не удивился, но возразил, «Вряд ли». — Вон того, видишь, возле колонны, в драных джинсах? — Я его знаю. У него AMG и офис в Москва-Сити. — Круто, — сказала Мила. — А что такое AMG? Немецкая тюнинговая фирма. Тачка AMG тянет на 200 тысяч евро. — О боже, — сказала Мила, — это ничего не значит. Дядя под пятьдесят окосит под мальчика. Джинсы пиленные, на шее медальон, смешно смотреть. Глаза слезятся прыщи, курит, как паровоз. Обыкновенный мужичок с тачкой за 200 тысяч евро. А ты необыкновенный. Поедем к тебе». И они поехали к нему. А под утро она ему призналась насчет своего тайного имени. Он развеселился и сказал, что тоже любит себя ругать и тоже имеет секретное прозвище. Правда, совсем простое. «Мудак». Если я злюсь на себя, то называю мудаком». «Зря смеешься. Слово со смыслом. Мудак — это дурак с мудями, то есть с яйцами. То есть вроде бы дурак, но яйца на месте. Или наоборот, яйца есть, но сам дурак дураком». «О боже!» — сказала Мила. «Ты считаешь себя дураком?» Он удивился. «Ну ты даешь!» — сказал. «Вроде взрослая девушка, а не понимаешь. Каждый нормальный мужик...» В глубине души считает себя дураком.